Тринадцать. Я сразу понял, что моего прихода ждали. При виде меня он не удивился, на лице его появилась почти издевательская улыбочка. Был он практически лысый, выдубленный заагаром, низенький, худой, неопределенного возраста, то ли шестьдесят, то ли семьдесят. Одет в вофлотскую голубую рубашку, шорты до колен, спортивные туфли с пятнами соли. Самым поразительным в его внешности были глаза.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 Прекрасно. Однако позвольте мне, коричневая жилистая рука опять призвала к молчанию, взмахом обвяжав море и горы на юге, будто я мог его неправильно понять. Я искоса взглянул на него. Он был явно из тех, кто мало смеется. Лицо его напоминало бесстрастную маску. От носа к углу морта пролегали глубокие складки. Они говорили об опытности, властном характере, нетерпимости к дуракам, слегка не в своем уме, хоть и безобиден, но не вменяем.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 Я и позабыл, как вкусен настоящий чай. Меня понемногу охватывала зависть человека, живущего на казенный счет, обходящегося казенной едой и удобствами к вольному богатству власти мощных. Сходное чувство я испытал когда-то зачепить ему старого холостика, преподавателя в колледже Магдалины, также зависть к его квартире, библиотеке, ровному, выверенному, расчесанному бытию. Попробовав курабье, я одобрительно кивнул.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 Общение с капитаном Мидфордом доводило меня до того, что я начинал стыдиться своего английского происхождения.